Он неторопливо продолжал есть, украдкой разглядывая тонкий девичья стан, подчёркнутый длинным перепоясанным платьем. Петушки, красной нитью вышиты на подоле, сошлись в нешуточном поединке. Она смотрела на него, на кусок мяса в горшке, на заполненную кровяной водой бодю и не могла вымолвить ни слова. Он запоздало отметил, что девушка очень хороша собой. Толстая пшеничная коса свисает до самых петушков.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 «Перед тем, как в погреб несть!» «А он за то время возьми да скисни!» «Сколько это сколько?» – уточнил он. Она беззвучно пошевелила губами, загибая пальцы. «Да недолго! Один только покудели, спрести и поспела!» «Так, еще что?» «Вчера жаба в избе соскалась!» «Ну и что?» «Как что?» – неподдельно удивилась она. «Примета дурная! Значит, помрет кто-то в скорости!»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 которой он метнулся сразу после ее ухода.